ВЕЧЕР В ОБЩЕСТВЕ СЛЕПЫХ Милые мои слепые, слепые поводыри, Меня по своей России невидимой повели. Зелёная, голубая, розовая на вид, Она, их остерегая, плачет, скрипит, кричит.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 Ореха, я говорю, зеркало, вы говорите, эхо. Вам кажется погонение красивейшим из красавцев, Сильвана же Помпанини, сиплая каракатица, Вам пудреница покажется эмалевой панагией. Пытаться читать стихи в обществе слепых Пытаться скрывать грехи в обществе святых, Плевать им на куртку кожаную, на показуху рук. Они не прощают кожию наглый и лживый звук. И дело не в рифмах бедных. Они хорошо трещат, но пахнут, чем вы обедали, А надо петь натощак и в вашем слепом обществе, всевидящем, как вишну, вскричу, добредя ощупью, вижу зеленое, зеленое, зеленое, заплакало, заплакало, заплакало, зеркало, зеркало, зеркало, эхо, эхо,